стратегии окончания сеанса. Окончание психотерапевтического сеанса с пограничными и суицидальными пациентами может иметь очень большое значение. Нередко пациенты с ПРЛ покидают кабинет терапевта с такими сильными отрицательными эмоциями, включая гнев, фрустрацию, панику, печаль, безнадежность, отчаяние, опустошенность и одиночество, что им очень трудно перенести эмоциональную боль, не прибегая к проблемному поведению. Очень важно предвидеть эти эмоции и работать с ними, как с проблемами, подлежащими разрешению. Столь же важно завершить и подытожить деловую часть сеанса, проверить домашние задания и проанализировать успехи нынешнего сеанса. Стратегии окончания сеанса приведены в таблице 14.4.